Смерть короля Альберта I. Великая история всех народов испещрена маленькими историями и тайнами, которые продолжают будоражить фантазию широкой публики через многие годы и даже столетия после того, как произошли сами события. Так обстоит дело и со смертью бельгийского короля Альберта I, случившейся 17 февраля 1934 года. Мне, как ни странно, довелось внести свою лепту в эту историю. Несколько лет назад ко мне пришел один журналист, желавший написать книгу о смерти короля. Журналист считал, что его смерть по тысяче причин выглядит очень подозрительной. Я согласился участвовать в этом историческом расследовании и получил исторические документы, касающиеся смерти короля. Они все еще хранятся в прокуратуре Намура. Я погрузился в изучение материалов, среди которых были и фотографии с места трагедии. Зато не нашлось ни одной фотографии тела. И не без причины. Его эвакуировали еще до того, как представители полицейских и судебных органов узнали о смерти монарха. По всей видимости, отсутствие фотографий сыграло не последнюю роль в последующих догадках и предположениях. Тело короля никогда не вскрывалось. Его обследовали и восстановили трое врачей, каждый из которых написал собственный отчет. Все эти отчеты также присутствуют в папке с остальными документами. Но сначала мне хотелось бы рассказать об обстоятельствах этой знаменитой смерти. Шел 1934 год, период между двумя мировыми войнами. Бельгийский король Альберт I, который получил прозвище «король-рыцарь» благодаря своим подвигам во время Первой мировой войны и в честь которого в различных городах Франции назвали несколько площадей и авеню, очень любит альпинизм. Он ходит в горы при малейшей возможности. В тот день вместе со своим слугой, тоже отличным альпинистом, он отправляется в Маршле-Дам. Они хорошо знают это место на берегу реки Мез, поскольку неоднократно посещали его для восхождений. Там есть отличные скалы для скалолазания. Совершив восхождение вдвоем к 15.30, король собирается забраться на скалу самостоятельно и расстается со своим слугой. Через полтора часа к 17.00 Слуга начинает волноваться, так как король не возвращается и сообщает об этом во дворец. Когда начинаются поиски, беспокойство достигает апогея. Безжизненное тело монарха обнаруживают через несколько часов, а точнее, к двум часам ночи, 18 февраля 1934 года. Внизу так называемого камина, узкой расселенной в горе между двумя скалами, которую Альберт I часто использовал для тренировок. Тело находится на осыпи склона скалы в Ебондье. Тело явно падало, и его остановил возвышающийся обломок скалы. Голова направлена вниз, ноги подогнуты, а левая рука словно прикрывает голову. Очень серьезные повреждения черепа. Тело короля придворные перевозят во дворец на заднем сидении машины. К четырем часам утра монарх уже у себя, то есть его труп. Начиная с этого момента, о смерти короля начинают ходить самые невероятные слухи. Их можно услышать и сегодня. Одни считают, что монарх умер в результате случайного падения. Другие убеждены в том, что какой-то ревнивый мужик сильно ударил его по черепной коробке. Третьи предполагают, что ему выстрелили прямо в голову. Находятся даже те, кто подозревает в убийстве его супругу, королеву Елизавету. Она якобы застрелила его во дворце в припадке ревности, после чего перевезла его тело в марш дам чтобы инсценировать случайную смерть в горах. Короче говоря, каждый от сторонников теории заговоров до всех остальных фантазирует как может. В таких ситуациях нужно держать голову холодной, ориентироваться исключительно на доказательные элементы и строить суждения на их основе. Так каковы доказательства? Когда я изучаю всю документацию того времени, меня интересует именно этот вопрос. Документы включают протоколы и фотографии места происшествия. Как я уже говорил ранее, нет никаких фотографий тела короля, потому что его сразу же после обнаружения еще до приезда представителей судебных органов перевезли в королевский дворец. Нет ничего удивительного в том, что такое странное решение породило огромное количество слухов и домыслов. Так что отказ от осмотра тела на месте происшествия с фотографированием явно был не лучшей идеей. С учетом этих обстоятельств, для определения причины смерти короля Альберта Нам остается только изучение заявлений, сделанных различными специалистами, современниками события, независимо от того, имеют они отношение к медицине или нет. Из анализа документов следует, что у короля была открытая черепно-мозговая травма с носовым кровотечением, также упоминались ссадины в области рта, небольшая царапина под подбородком, другие менее значительные повреждения в области носа и на лбу и несколько ссадин на кистях рук. Из всех перечисленных повреждений наибольшее значение имеет только одно — открытая черепно-мозговая травма, которую подтверждают все свидетели. Каждый из них описывает ее на свой манер, в зависимости от уровня знаний. Описания начинаются с оценки состояния кожи на голове. Врач-физиолог и бывший министр наук и искусств доктор Нольф описывает рану так. Обширное глубокое повреждение, охватывающее всю правую сторону головы от области лба до области за ушами по направлению к затылку. Имеют место разрывы кожи во многих местах, и эти разрывы обнажают огромный пролом стенки черепа. Справа от теменного бугра полностью разорван волосяной покров. Доктор Лебев говорит о том, что на коже черепа в правой части головы присутствуют многочисленные повреждения с отслоениями. Врач-физиолог доктор Дальк идентифицирует второстепенные повреждения волосяного покрова, уточняя при этом, что он хорошо помнит только об одной из таких ран, расположенной слева от срединной линии рядом с затылочно-теменным швом. Он также добавляет, что череп подвижен в этой области, а это говорит о переломе костей черепа. Наконец, Дегрюн пишет, На голове видны два смежных отверстия, фактически образующих одну сплошную рану. Размер каждого отверстия соответствует детскому кулаку. Самое меньшее, что можно сказать, это то, что в описаниях повреждений кожи существует некоторая неточность. Если Дегрюн утверждает, что их было два, то доктор Лебёв говорит об их многочисленности, а по мнению доктора Нольфа было одно единственное повреждение. Удивляться такому разнобою в свидетельствах не приходится, поскольку подобные повреждения трудно поддаются описанию. Для надлежащего описания нужно иметь возможность тщательного внешнего осмотра с пальпацией. Помимо прочего, повреждения скрывают слипшиеся, отсвернувшиеся крови волосы и сбившиеся комки волос. Можно ошибочно принять за фрагменты кожи или костей черепа на краю раны. В современной практике для описания повреждений головы кровь и загрязнения смывают, чтобы ничего не препятствовало исследованию. В результате описание одного и того же поражения варьируется от одного свидетельства к другому. Затем следует описание травм самой головы. Доктор Нольф отмечает переломы костей черепа от лобного гребня до затылочной кости с выступающими костными фрагментами, которые обнажают мозг на всем протяжении правого мозгового полушария. Он предполагает вероятность распространения линии перелома до корня носа на основании эпистаксиса носового кровотечения и к затылочной кости слева с учетом наличия подтекания в ходе бальзамирования. Он также уточняет, что обломки костей проникли в головной мозг, а височная кость сломана и погружена во внутреннюю часть черепной коробки. Доктор Лебев описывает разрушение правой части головы от лба до затылка с погружением костей и частичным обнажением поврежденной ткани головного мозга. Доктор Дальку упоминает о том, что черепная коробка раздроблена на многочисленные фрагменты различного размера и формы. Наконец, трое врачей отмечают частичное разрушение головного мозга с выходом ткани наружу и используют для описания такие слова, как «вырванный», «разорванный» и другие. По завершении изучения юридических документов не остается никаких сомнений в том, что король Альберт I скончался в результате очень тяжелой черепно-мозговой травмы, сопровождавшейся сильным ударом, что может произойти после столкновения черепа с твердой структурой, возможно, выступавшей из земли при падении с высоты. Когда происходят подобные травмы, распространяется такая энергия, что кожа черепа разрывается в одном или нескольких местах, как и описывается в различных свидетельствах. В таких обстоятельствах череп, как правило, разлетается на множество фрагментов в результате многочисленных переломов, охватывающих участки от места удара до всех остальных частей головы. Травматологи часто описывают раздробленную таким образом голову, как мешок с орехами, когда все обломки костей двигаются по отношению друг к другу и складывается ощущение, что это действительно мешок с орехами. Распространение переломов позволяет объяснить носовое кровотечение, потому что кости, образующие пазухи носа, также участвуют в формировании основания черепа. Характер переломов также объясняет повреждение кожи головы в нескольких местах изнутри, на расстоянии от места удара. Травмы такого рода очень быстро приводят к смерти. Другими словами, совокупность подобных повреждений полностью совместимо с падением тела короля Альберта I с высокого скалистого утеса на один из скалистых выступов, присутствующих в расселине. Можно ли предложить другую гипотезу? Ни один документ не позволяет нам сделать это на полном основании. И все же от сомнений вряд ли можно избавиться, потому что если повреждения совместимы с падением, вовсе не обязательно, что это соответствует действительности. Только вскрытие позволило бы развеять последние сомнения, но это уже совсем другая история.